Глава 15. Это жаркая морозная ночь. Совести у тебя нет, Кальман. Нет у тебя совести. Эту коротенькую фразу я повторяла всё то время, пока плелась к машинам за мадам Эчет. Порывалась отправиться в больницу вместе с Этели в надежде, что тогда эта самая совесть хотя бы ненадолго заткнётся. Но мне сказали, что ни в какую больницу внук Габора не поедет. Всё, что ему сейчас нужно, Это исцеляющие настои и долгий восстанавливающий силы сон. Мы навестим его завтра, тускло улыбнулась Цицилия, а потом её взгляд потемнел, когда заметила садящегося в машину Габора, злова как чёрт и раздражённого. Ещё бы ему не злиться. Сначала проиграл внук, потом будущий преемник, да ещё и на глазах у кучи свидетелей. В общем, поводов для радости у пожилого колдуна точно не было, зато злости имелось в избытке. Она читалась в его взгляде, когда он смотрел на Криса, смотрел с таким видом, словно собирался сам вступить с ним в бой и уничтожить наглого мальчишку, кое им несомненно его считал. "А насчёт Кристиана?" начала была Яноцецилия меня перебила. "Всё в порядке. Это был его выбор. Я не сержусь". Вот только глаза её говорили об обратном. И всю дорогу до дома я юрзала на месте, мечтая поскорее выскочить из машины. и оказаться как можно дальше от Цицилии. Ещё одна причина моего юрзанья крылась в том, что я не знала, хочу ли отправляться вечером в город с Эчедом. Разум вопил, чтобы даже думать об этом не смело, а тихий голос глубоко внутри нас шёпотал совсем иное, и у меня никак не получалось заставить его умолкнуть. Совесть поддакивала разуму, убеждая, что я не такая, не подлая разлучница и не влюблённая дурочка. Но, кажется, я медленно, но верно превращалась и в ту, и в другую. Обедала я в гордом одиночестве. Цицилия, забросив меня домой, умчалась в одном ей известном направлении. Венцель, похоже, так ещё и не вернулся. И Кристиан не спешил возвращаться к родным пенатам. И я даже решила, что у него поменялись планы. Например, Ясмин закатила сцену ревности, на что имела полное право. И он сейчас с ней. И будет с ней и вечером, и ночью, и вообще». Я даже думать обо всём этом не имею права. Но почему-то после таких размышлений сцену ревности хотелось закатить мне. Вот только закатывать её было некому. Разве что вон той табуретке. В попытке убить время и занять чем-нибудь мысли, сразу после обеда я отправилась тренироваться. Цицилия добро не давала, но мне, если честно, уже надоело слушаться её всегда и во всём. Она ведь мне фактически никто. Никто. Даже если её сын, ой, всё. Занятия магией действительно помогли отвлечься. Руки чесались попробовать воссоздать что-нибудь из того, что видела в лесу. Но я понимала, что ведьмаки там не в берёульке играли, а значит, лучше даже не пытаться копировать такую опасную магию. В какой-то веки, решив проявить благоразумие, я сосредоточилась на простейших базовых упражнениях, как называла их Цицилия медитации, попытках почувствовать в себе дар Быть с ним на одной волне, так сказать. Это у меня уже неплохо получалось. Хоть какой-то повод для радости. Что ещё у меня неплохо получалось, так это чувство в отече, да? Я открыла глаза как раз в тот момент, когда дверь бесшумно приоткрылась, явив моим глазам победителя и спасителя. Последнее даже у меня в мыслях звучало дико. «О, я думал, ты с этой ли?» — сказал Кристиан, остановившись в дверях. Прислонился к стене, скрестив на груди руки. И принялся меня изучать с таким видом, как если бы я была подопытным хомячком, а он помешанным на хомячках учёным. Сейчас я его не чувствовала, наверное, потому что Эчет, к счастью, не пытался уловить мои эмоции, а значит и не могла понять, что он испытывает, тоже к счастью, потому что от его эмоций, помноженных на мои, вполне могло сорвать крышу, а она и так у меня уже вся протекла. Цицилия сказала, что сегодня ему лучше отоспаться. Понятно. Пауза, во время которой я сменила позу лотоса на позу застывшей в неловком молчании девушки, поднялась на ноги и затеребила подаренный Цицилии кулон. Кристианскользнул по нему взглядом и отмер. "Всем тебе подходит?" Было бы разумно ответить, что нет, не подходит ни 7, ни 8, ни вообще никогда. Попытка угомонить совесть оправданием, что я действительно ему должна, и от одного вечера в компании Этчи до меня не убудет ничего не дала. И тем не менее, наплевав на совесть и голос разума, я сказала «Вполне». Кристиан кивнул и чему-то едва заметно улыбнулся. «Тогда будь готова к этому времени». Я тоже кивнула и ещё усердней затеребила украшение, рискуя сорвать его с шеи. Ведьмак уже развернулся, собираясь уйти, но вдруг остановился и, обернувшись, проговорил. «Да, и не забудь захватить купальник». От такого заявления я на какое-то мгновение впала в ступор. А когда из него выпало, Эчт уже вышел. Пришлось идти за ним и разбираться с его пожеланиями. Зачем мне купальник? Но «Ну, мало ли, где мы окажемся. А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Крис, куда мы поедем? спросила требовательно. Ужинать, пожал плечами Эчт, с таким невинным видом, что мне стало откровенно не по себе. По городу прогуляемся. В купальнике? В зелёных глазах ведьмака появились искорки веселья. спровоцировавшие появление искорок уже у меня. Так что я даже отступила на шаг, напомнив себе, чтобы сохраняла дистанцию. «Просто возьми его», — улыбнулся Кристиан, а потом хитро добавил. «Зря, что ли, покупала обновки для Гоа». После короткого разговора с мамой и очередной порции лжи, которой сама не знаю зачем продолжала её кормить, я вернулась к насущной дилемме. Брать купальник на... Хм, прогулку по городу. генерировать слово свидание, моё сознание категорически отказывалось. Или не брать? Может, тот, с плашной и синий? Вот только в нём я смотрелась как пловчиха на спортивных соревнованиях. Чёрный в белой горошек с плавками-шортиками мне никогда не нравился. Оставалось бирюзовое бикини, вернее, бирюзовые лоскутки лайкры, на которые я с дуру спустила добрую часть своей замачки. Разсудив, что будет кощунством Ни разу не надеть в ближайшее время такую дорогостоящую покупку, запихнула её в сумочку, туда же отправила заколку для волос и принялась собираться. К тому времени, как я была готова к опять же прогулке по городу, совесть уже не ворчала, а бунтовала в полную силу. И против купальника, и против макияжа, но ещё больше ей не нравилось то, что я испытывала: волнение, предвкушение и какое-то явно нездоровое возбуждение. Однако оставаться спокойной никак не получалось, хоть я честно старалась. Вниз спускалась отчаянно, надеясь избежать встречи с Цицилией или Венцелем, потому что если они узнают, с кем и куда собралась их гостья, куда к слову для меня и самой оставалась загадкой. Я или со стыда сгорю, или с него же куда-нибудь провалюсь. Они ведь небось в ясмин души не чают, а тут я. В общем, да. К моему немалому облегчению По дороге в холл мне никто не попался. А в холле, демонстрируя завидную пунктуальность, меня уже ждал Кристиан. В расстёгнутом светлом пальто, кожаных перчатках, небрежно обмотанном вокруг шеи шарфе. И не намёка на шапку. Гулять он собрался. «Вообще-то на улице минус десять», — заметила я, замерев на последней ступеньке и разрываясь между желаниями рвануть обратно или сделать ещё несколько шагов вперёд. «Ну и что?» Эчет пожал плечами и заявил со своей коронной хитрющей улыбкой: "Холодно нам точно не будет, скорее жарко". После его слов и правда стало жарко. На щёки плеснуло румянцем. "Мы куда-нибудь телепортируемся?" спросила, представив, как буду смотреться в куртке и варежках в самый зной на пляже. "Нет", покачал головой Эчет, окончательно сбив меня с толку. "Останемся в Будапеште". "Тогда ничего не понимаю". "И не надо". Просто Кристиан крутанул на пальцы ключ от машины. Расслабься и получай удовольствие. Было б ещё отчего его получать, не сдержалась я. Речь дёркнул, но развивать бестолковую полемику не стал, и мы отправились грузиться в машину. Я тут купил билеты в кино на какую-то романтическую комедию. Говорят, такие фильмы идеальный вариант для первого свидания. Вот он и сказал это слово. Друзья и знакомые тоже ходят смотреть вместе фильмы, заметила я Юрзее на сиденье и продолжая возиться с ремнём безопасности. Полицы дрожали, и мне никак не удавалось запихнуть его куда надо. На места для поцелуя в точно не ходят. Даже не думай, выпалила я, Этчет закатила глаза. Ладно, я купила обычные билеты, чтобы некоторые тут не нервничали. Наверное, это был самый подходящий момент, чтобы заговорить о Ясмин и всё прояснить, но Я смолчала, потому что боялась услышать, что между нами всё останется по-прежнему, а мы тут так просто вместе убиваем время и шутим о свиданиях. Однако ехать и молчать было ещё хуже, чем ехать и говорить о всяких там ведьмах и гёрлфрендах. Поэтому, справившись с тремнем и волнением, проговорила: "Днём я даже не спросила, как ты себя чувствуешь. Я имею в виду после боя с этим уродом". Кристиан негромко рассмеялся. "Этому уроду сейчас намного хуже". Благодаря мне, и это ли. И дело даже не в физической слабости, а в том, что он весь такой самоуверенный и непобедимый проиграл на глазах у своего клана. А я в порядке. Так, чувствую лёгкую усталость. Завтра буду как новенький. Я коротко улыбнулась, а потом спросила вновь, возвращаясь мыслями к Ксаверу. Думаешь, теперь он от меня отстанет? Кристиан сразу посерьёзнел. Должен. Хотя Ксавера стоит опасаться. И никогда не стоит забывать о его существовании. Как же забудешь тут? Мне бы этого очень хотелось, да только вряд ли получится. Во всяком случае, не пока я здесь. Перед кинотеатром мы заскочили в бургерную и быстро перекусили. Меня хватило только на половину бургера, но Кристиан успешно справился с этой проблемой, уничтожив и свой, и всё, что осталось от моего. Потом был фильм. Весёлая рождественская история. которая отлично пошла с колой и попкорном. И с ведьмаком, с которым, когда он не извивыл и не пытался вывести меня на эмоции, общаться оказалось довольно приятно. По крайней мере, скучно точно не было, и на какое-то время я забыла и о Ясмин, и об Этеле, и о бикини в сумочке. Правда, о нём мне напомнил Эчет. Уже когда мы выходили из кинотеатра и шли к машине, возвращаясь к теме купальника, проговорил он и распахнул передо мной дверцу автомобиля. «Надеюсь, ты его всё-таки захватила». Дверца тут же захлопнулась обратно моими стараниями. «Больше я с тобой никуда не поеду, если сейчас же всё не объяснишь», заявила категорично. «Эрика!» Ведьмак закатил глаза. «Весь кайф портишь». «Мне в кайф портить кайф тебе», — заметила, улыбнувшись, и постучала пальцами по стеклу машины. «Вообще-то мне холодно, и я жду». «Давай поступим так», — решил пойти на компромисс Кристиан. Если тебе не понравится, мы сразу оттуда уедем. Так сложно сказать, что из себя представляет это самое оттуда. А тебе так трудно ещё немного подождать? Решив, что не стоит продолжать стоять вот так, друг напротив друга на расстоянии в несколько сантиметров, нехорошее такое расстояние, стрессовое. Я смирилась. Ладно, вези. Вот такой послушной девочкой ты мне нравишься гораздо больше. Самодовольно улыбнулся Эчит. И предпринял вторую попытку садить меня в машину. Негромко фыркнув в ответ на его заявление, я юркнула в салон автомобиля и сжалась в комок. Ведьмак поспешил включить обогреватель, но расслабиться всё равно получилось не сразу. Сегодня было особенно холодно, и при одной только мысли раздеться зубы начинали отбивать частую дробь. Скоро мы подъехали к старинному светлому зданию, увенчанному несколькими куполами. Оно растянулось на приличное расстояние, отмеченное колоннами и пышной лепниной, обрамлявшей окна. В последних не просматривалось ни единого лучика света. Да это и понятно, был уже одиннадцатый час. Непонятно другое. Что мы тут забыли? С купальником? Музей? неуверенно предположила я. Помнится, ты терпеть не можешь историю, усмехнулся Ечит. Ну, не то чтобы терпеть не могу, Прямямлила я, студентка исторического факультета. Пойдём, Эрика. Он вышел из машины и направился к погружённому в осму и тишину сооружению. Позвонил кому-то по номеру и замер в ожидании перед входом, а я принялась заглядывать в чёрные провалы окон и гадать, что мы вообще здесь делаем. Не прошло и минуты, как в ближайших окнах заиграли отблески света. Тяжёлые двери с протяжным скрипом открылись, И в нос ударил резкий запах хлорки. Это купальня Сечени. Наконец-то зашёл до пояснений Эчет. Самый крупный банный комплекс Будапешта. Закрытый, уточнила я, приветственно кивая пригласившей нас внутрь женщине, и тихо спросила: "Они что, работают и ночью?" "Для нас работают", сказал ведьмак, после чего обратился к работнице купальни: "Проводите девушку в раздевалку и выдайте ей всё необходимое". Воспользовавшись моим замешательством, бессовестный Эчет скрылся в тёмном коридоре, и мне ничего не оставалось, как последовать за женщиной, назвавшейся Мартой. От неё я получила одноразовые тапочки и меховой халат, а также заверение, что она к нашим услугам до самого рассвета. Рассвета? Если я вам понадоблюсь, сразу звоните, а так меня не будет ни видно, ни слышно, работница Купалин расплылась в улыбке. До меня наконец дошло: Хоть и шло долго. Что задумал этот зеленоглазый паршивец? И я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, попросила: "Могу я поговорить со своим другом?" "Сначала переодентесь", снова расцвела в улыбке женщина, быстро добавила: "Приятного отдыха" и поспешила ретироваться. Я осталась стоять одна посреди пустой раздевалки, чувствую, как всё тело начинает покрываться испариной. В купальне было жарко, А потом стянула с шеи шарф, сняла куртку и отправилась на поиски этого фантазёра. Долго искать его не пришлось. Кристиан поджидал меня возле раздевалки, раздетый, если не считать обмотанного вокруг бёдер полотенца. При виде полуголого ведьмака я ненадолго залипла, а потом услышала негромкое покашливание и замечание: "Не уверен, что джинсы и свитер самая подходящая для купания одежда. Ты сказал, если мне не понравится, мы отсюда сразу уедем". А тебе не нравится, скрестил руки на груди и ечит. Надеюсь, полотенце держится крепко. Просто, отвела взгляд. Мне здесь неспокойно, а ещё жарко. Я не понятно, то ли жарко, потому что здесь топили на славу, то ли температура моего тела вдруг начала резко повышаться. Тебе нигде неспокойно, потому что ты не умеешь расслабляться. Ведьма каторвался от стены и приблизился ко мне, возвращаясь к своему привычному издевательскому тону. Здесь полно бассейнов. Если хочешь, можем отдыхать в разных. Ну или как вариант, можешь купаться в халате. Смешно. Хотела уже вернуться в раздевалку за курткой и шарфом, когда Кристиан взял меня за руку и чуть сдавив запястье, отчего воздух вокруг стал ещё более горячим, я бы даже сказала раскалённым, проговорил вкратчево: "Эрика, я просто хочу провести с тобой время. Мне казалось, тебе будет интересно побывать в купальнях Будапешта". Это одна из наших достопримечательностей. Ночью сощурилась я. Днём здесь полно народу. Не растерялся ведьмак. А потом, беря пример с меня, тоже сощурил глаза. Эй, кстати, Кальман, ты мне по-прежнему должна. Я с тобой в кино сходила, а я ради тебя рискнул жизнью. Справедливо. Я подумаю насчёт купания в халате. Юркнула обратно в раздевалку и услышала из-за захлопнувшейся двери Кальман, Кальман, когда же ты уже перестанешь бояться и уступишь своим желаниям? Много он знает о моих желаниях, ворчала я, переодеваясь. Я и сама в них ещё не успела толком разобраться. То есть успела, но результаты чувства анализа мне совершенно не нравились. Чего не могу сказать о своём отражении. Вот оно мне как раз-таки нравилось, чертовски. Всё-таки купальник стоил своих денег. Думала я, собирая волосы в высокий хвост, а потом, заметив, что начинаю краснеть, поспешила завернуться в халат, натянув махровую ткань до самого подбородка. Пожила в себе удачи, а также стойкости и благоразумия, отправилась знакомиться с купальней. Оказалось, чтобы добраться до залов с бассейнами, нужно было пересечь просторный внутренний двор, в халат.